Когда благородные соизволили спуститься, оказалось, что все уже расселись, и, если честно, не очень-то ждут, когда появятся и почтенные гости, и сам виновник торжества. Впрочем, появление виновника встретили одобрительным ревом. Сначала наемники слегка стеснялись и шумели не шибко, поглядывая на стол, за которым расположились сотни граф, новоиспеченный барон Арвиндейл и остальные из его десятка. Но после третьей кружки вся эта нехарактерная для наемников степенность улетучилась, и народ окончательно развеселился. Первым об этом возвестил дюжий десятник Грондигец. Захватив кружку с крепким темным элем, он взгромоздился на лавку и зарычал. «А чё, народ? Чё б нам не выпить за барона Рвинделла, а? а народ одобрительно заорал. Трой, покраснев, поднялся из-за стола и, в свою очередь, поднял кружку. И этот жест также был встречен одобрительным ревом. Гулка со звоном сошлись кружки, и пьянящая влага полилась внутрь бездонных глоток. Но Грондигиц на этом не успокоился. «Это, братва!» — вновь обратился он к собравшимся. «А я гляжу, что наш маленький барон чахло сидит. Мне кажется, что ему чё-то не хватает». «Точно, верно подметил! Но у тебя глаз и алмаз!» «Так и долго мы будем это терпеть?» — обиженно осведомился Грондигет. Ответом ему был дружный рев почти сотни глоток. «Нет!» «О!» — Грондигет воздел волосатый палец. «И я о том же!» «Потому как брон, он парень у нас в самом соку, и такому парню без женского внимания и ласки никак нельзя, зачехнет. Он развернулся к Трою и, довольно оскалившись, продолжил. «А поскольку он сам все без бабы и без бабы, а в сотни знают, что у нас им вкусы очень даже совпадают...» Тут сотня грохнула так, что Грондигцу пришлось несколько минут подождать, пока народ успокоится. Но так раз уж оно так обернулось, и я и решил подыскать барону славную девку. Только чур не отказываться. И Грондегец махнул кому-то рукой. Трой густо побагровел и сделал попытку нырнуть под стол. Но в этот момент дверь таверны распахнулась, и в проеме двери нарисовался изящный... Женский силуэт. «Добрый вечер, господа. Я слышала, что здесь весело проводят время». Народ, узнав вошедшую, восторженно заорал, заулюлюкал, засвистел, а троя, чья физиономия стала совсем уж бурой, начал подниматься из-за стола, обрадованно хлопая глазами. Но, к изумлению тех, кто заметил, с не менее ошарашенным видом из-за стола начал подниматься и Шагир. Однако гном был на чеку, и, поймав поднимающегося графа за ренгравы, дернул его назад и что-то зашептал ему в ухо. Ликетту усадили между троем и графом. Вернее, она сама заняла это место, кокетливо улыбнувшись графу и сделанной скромностью пробормотав. — Не уступит ли благородный господин Даме это место рядом с героем сегодняшнего торжества? Благородный господин побагровел, поперхнулся, с натугой кивнул и едва вообще не задал стрекача из-за стола, но тут вновь вмешался гном, и граф остался сидеть по левую руку от дамы с таким видом, будто проглотил кол. Пока народ наполнял кружки по новой, дама наклонилась к благородному господину и тихо прошептала «Граф, я была не менее удивлена, увидев вас здесь». Но я от чего-то не столь демонстративно выказываю это удивление всем присутствующим. Граф вздрогнул и попытался принять более раскованную позу, что, впрочем, удалось ему не слишком. И будьте чуть поживее. Дава, здесь меня знают под именем Ликетта. В этот момент Трой наконец справился со смущением и повернулся к той которую так долго искал, поэтому Ликетта в свою очередь повернулась к нему, мило улыбнулась и, подняв руку с кубком вина, галантно произнесла. «Ну, господин барон Арвиндейл, я поздравляю вас с победой!» «Ура! Барон Арвиндейл!» Тут же подхватил Грондигец, и сотня поддержала его выклик дружным ревом, слегка заглушаемым только грохотом сдвинутых кружек. В общем, вечеринка удалась на славу. Ближе к полуночи большая часть сотни относительно спокойно убралась в соседние и не очень таверны. Гулять дальше, поскольку выпитый Эль требовал не столько продолжения, сколько умножения веселья. А сотник сумел накрепко вбить в буйные головы своих наемников, до каких пределов он способен терпеть буйство подчиненных. Граф Шагир, произнеся приветственный тост, также довольно быстро убрался, так что Трой, не столько пивший, сколько созерцающий предмет своего обожания, и ликетта, также смогли, наконец, покинуть таверну. Десяток деликатно рассосался по каким-то своим срочным, каковыми надо было заняться именно сейчас, после полуночи, делам заодно расшугав тех, кто слегка задержался на пути к другим тавернам и сейчас внезапно обнаружил, что ему непременно надо еще разок выпить с бароном Арвиндейлом. Так что через пару минут после выхода из таверны трое лекетта обнаружили, что идут по узким улочкам Эл-Северина вдвоем. Некоторое время они молчали. Затем лекетта спросила, «И какие же теперь у вас планы, барон?» Трое, на лице которого все это время блуждала глупая улыбка, Довольно хмыкнул, но затем вдруг насопился и выдавил. «Так это...» И замолчал. Ликетта, деликатно прождав пару минут, не выдержала и сказала с усмешкой. «Ничего не скажешь. Содержательный ответ. А я-то наивная надеялась». Трой покраснел настолько густо, что это стало заметно даже в сумраке переулка. Ликетта остановилась и взяла его за руку. «Трой, я не... Да нет...» Голос молодого барона звучал глухо. «Знаешь, я затеял все это именно для того, чтобы стать тебе ровней, чтобы я мог хотя бы рискнуть, но теперь я не могу. Почему?» «Понимаешь?» — Трой замялся. «Тут, короче, выяснились некоторые обстоятельства». Брови Ликетты иронично взметнулись вверх. «Вот как? Я понимаю». «Новоиспеченному барону предложили выгодный брак с богатой наследницей». Ликета насмешливо сморщила носик. «Что же, вполне разумно. Господин барон должен непременно основать новый род, так что ему, естественно, будут нужны средства. А что может предложить девушка из благородной, но явно бедной семьи, у которой нет денег даже на полонкин, чтобы по ночам передвигаться по городу в относительной безопасности?» Трой открыл рот, собираясь что-то сказать, но затем лишь... Потерянно махнул рукой. Некоторое время они молча стояли, переживая крушение собственных идеалов. Затем Ликетта ядовито осведомилась. «Могу я хотя бы узнать ее имя?» Трой, который уже почти смирился с тем, что лучше уж так, чем все объяснять, внезапно понял, что не сможет выдержать, если их расставание будет омрачено ложью. Поэтому он сглотнул и глухо произнес. «Я должен узнать, что с моей землей?» Ликетта отшатнулась как от удара. Она ожидала другого ответа, она приготовилась к нему, она даже прикинула, чье имя сейчас прозвучит. Но она совершенно точно никак не ожидала такого. Ее глаза изумленно расширились, а затем спустя почти минуту она тихо прошептала. «Ты думаешь, что ты говоришь?» Трою прямо набычился. «Ликетта, пойми, если я этого не сделаю, то я никто». «Это значит, что для меня титул – пустая формальность, громкий звук впереди имени. Раз так, разве я могу считать себя бароном? Я пустышка, неизвестно что, с туго надутыми щеками. Я такие могу...» Ликетта некоторое время молчала, разглядывая его так, будто увидела впервые. А затем медленно заговорила. «Да, трой по-братим, барон Арвиндейл, ты меня удивил». «Сколько я знаю у рожденных лордов, которым даже не приходит в голову то, что ты только что сказал. Правда, до тех пор, пока совет пэров не отбирает у них владительное право. Ну да и к темным богам их». «Но ты меня удивил». «Ты лорд! Настоящий лорд! Кем бы ты ни был по рождению!» «Да какой я лорд!» — смутился Трой. «Нет!» качнула головой Ликетта. «Неужели ты думаешь, что кто-то когда-то раз и навсегда разделил людей на благородных и нет?» «Среди предков любого благородного рода когда-то были простолюдины. Но эти простолюдины сумели подняться до понимания того, что благородство — это недовольство или беззаботность, а наоборот, гораздо большее бремя забот». Она усмехнулась и взъерошила ему волосы. «Правит всегда только тот, кто сам создал для себя это право. Если благородный отец, владетельный сеньор — не смог воспитать достойного сына или дочь, то их право править исчезнет, развеется как дым, и никакие титулы от этого не спасут. Но и мысль о том, что править может любой, тоже ложь. Правым править нужно овладеть. Право править не возникает из воздуха и не приходит откуда-то со стороны. И лишь немногие могут действительно овладеть им, причем очень часто лишь с помощью рода, лишь имея предков благородной крови. Западные орки избирают себе вождей и очень кичатся тем, что, мол, любой орк может стать таким вождем. Но все это обман. Правят всегда немногие. И у них тоже. Они могут принадлежать к разным родам, но число этих родов всегда ограничено. А их нынешний вождь вообще сын военного вождя, который правил тогда же, когда орки воевали с тем же врагом, что и сейчас, во времена, когда правит сын. Значит, у меня... «Нет шансов», — тихо произнес Трой. «Глупый», — улыбнулась Ликетта. Любого рода всегда был родоначальник. И за ними еще не стояло череды благородных предков. Просто быть родоначальником всегда очень тяжкое бремя. Во многом более тяжкое, чем просто стать богатым купцом, владельцем рудников или сеньором домена, например. Потому что создать богатство, завоевать право править — это лишь первый шаг, а вот воспитать наследников — Утвердить честь рода, те непреложные ценности, которые будут передаваться в роду из поколения в поколение, — это и есть самое сложное. И очень немногие способны сделать это. Но без этого ты просто...» Она хихикнула. «Пустышка. Неизвестно что. туго надутыми щеками. Так, по-моему». Трой смущенно улыбнулся в ответ. Несколько минут они молча стояли и смотрели друг на друга. Затем Ликетта прикоснулась рукой к его щеке и тихо произнесла. Я верю в тебя, Трой, барон Армендейл. Иди, иди путем, который ты выбрал, и возвращайся. Империи нужны такие воины, как ты, иначе рано или поздно она исчезнет, превратится в нечто подобное сборищу орков, жадно набрасывающихся на слабых и живущих не так, как они считают правильным, а затем пожирающих свежие трупы, самодовольно утверждая, что этим оказывают честь доброму мясу. Ибо за всеми их рассуждениями о праве, о богах и должном всегда стоит вопль брюха, разожравшегося плебса, который выбирает своих вождей именно брюхом. «Откуда ты все это знаешь?» — тихо произнес Трой. «У меня были хорошие учителя». Трой. Очень хорошие. И к тому же я стараюсь за словесным кружевом всегда увидеть суть вещей. Иначе мое право править ничего не стоит, ибо слепцы править не могут. А сейчас не провожай меня и не ищи. Тебе сейчас нельзя отвлекаться ни на что иное. Иди своим путем и возвращайся. А когда вернешься, я сама тебя найду. И тогда... Она сделала паузу, стиснула губы, как будто те слова, которые она собиралась сейчас произнести, уже рвались с ее губ, а она пыталась задержать их, еще раз оценить, стоит ли их произносить, но ведь есть слова, которые уже невозможно удержать. И эти, наверное, были как раз из таких. Тогда мы и поговорим о том, с кем ты станешь строить свой род. Трой замер, не в силах поверить в то, что услышали его уши, Аликетта шагнула к нему и, обхватив руками за шею, крепко поцеловала в губы, но тут же отпрянула и исчезла в темноте переулка.